МАЛЫЙ ИЗГОНЯЮЩИЙ РИТУАЛ ПЕНТАГРАММЫ Магам-новичкам в герметическом ордене Золотой Зари предписывалось выполнять МАЛЫЙ ИЗГОНЯЮЩИЙ РИТУАЛ ПЕНТАГРАММЫ МИРП дважды в день, один раз утром и один перед отходом ко сну. Эта практика кардинально изменила мою жизнь, и если вы подошли к этой точке в изучении магии, я настоятельно рекомендую практиковать и МИРП минимум один раз в день. Даже если получается не очень хорошо, Ничего страшного. Просто продолжайте и делайте лучше из того, на что способны. Это намного важнее, чем пропустить хотя бы один день. Вас ждёт много новой информации, поэтому прежде чем мы начнём, я хочу подробно разъяснить некоторые моменты. Мирп достаточно сложная практика по сравнению с теми, которые вы делали раньше, но она того стоит. Среди огромного числа других преимуществ есть ключевые пункты, которые отвечают на вопрос, почему Мирп Важнейшая практика высшей магии. Энергетическая гигиена ауры. В течение дня вы собираете всё возможное энергетический мусор, и эти отходы пристают к вашей ауре так же, как грязь и гопоть в физическом мире. От каждого человека, с которым вы взаимодействуете, вы принимаете части энергии, а также засоряете собственное энергетическое поле разными воспоминаниями и мыслеформами. Например, вспоминаете жаркий спор с знакомым, который случился несколько лет назад. Несмотря на то, что прошло много времени, вы переживаете новую вспышку гнева, и всплеск отрицательной энергии направляется прямиком в вашу ауру. Или вспоминаете глупую оплошность, из-за которой пришлось испытать сильную неловкость. Случалось такое? Вспоминаете подобные истории и заново проживаете волну замешательства. Увы, эти чувства тоже застревают в ауре. Мирп невероятно мощный инструмент, который помогает очиститься от любых залежей негативной энергии. Как однажды сказал мой учитель, Мирп является энергетическим аналогом душа или чистки зубов. Если не совершать эти действия регулярно, мы будем накапливать нежелательные зловонные отходы. Энергетическая защита. Мне кажется, в этом случае подходящей метафорой будет что-то вроде полировки автомобиля. Регулярная мойка машины поддерживает её в чистоте, но есть способ, который гарантирует, что она будет собирать намного меньше пыли и грязи. Таким же образом, Мирп постепенно укрепляет и запаивает периметр вашего энергетического тела, и вы получаете защиту от будущих загрязнений. Мирп похож на физическую тренировку ауры. Тренируйтесь регулярно, и ваше энергетическое поле будет становиться более мощным и сияющим. Ясность ума и концентрация. Ещё одно преимущество Мирб в том, что он убирает мысли, которые хаотично крутятся в голове, и помогает сконцентрироваться на одном объекте. Я уже не раз говорил, что ваша энергия течёт в направлении мысли, так что будет полезно освободиться от ненужной умственной активности и чётко понимать, что происходит в вашей голове. Когда вы совершаете ритуал, стараясь привлечь как можно больше энергии, чтобы реализовать конкретное желание на физическом плане, Последнее, что вам нужно это случайные мысли, всплывающие то тут, то там, и путающие карты. Малый изгоняющий ритуал пентаграммы помогает сохранять максимальную концентрацию. Очищение пространства. Помимо ауры, Мирп также хорошо очищает пространство, в котором вы находитесь. Энергия, которую оставляют другие люди, может накапливаться и оказывать нежелательное влияние на ваши магические действия. Энергия не обязательно должна быть негативной, но при этом она может плохо сочетаться с результатами, которые вы желаете получить. Поэтому Мирп прекрасный способ пастерилизовать и промыть пространство от нежелательных энергий. Пробуждение подсознания. Нам всем знакома фраза из авраамических религий: человек создан по образу и подобию Бога. Это не значит, что Бог имеет такое же тело, как у нас. Скорее речь о том, что наше сознание схоже с божественным. Так трактуется одно из значений библейского псалма, глава 82, стих 6, в котором говорится: "Вы есть боги". Мы все обладаем способностью создавать миры и несём прямую ответственность за вселенную, которую называем своей жизнью, выполняя мир Мы изгоняем всю энергию из пространства и создаём изобильную пустоту прямо там, где находимся. Это что-то из книги бытия или изначальная пустота, которая, как считается, существовала задолго до большого взрыва. И прямо в сердце этой пустоты мы являемся творцами и можем призывать и воплощать любые энергии, которые нам требуются. Нирп пробуждает в нас осознание собственной ведущей роли и могущества. И поскольку глубинные части нашей психики не общаются на языке слов, мы используем мощные символы Мирп, сигнализируя о том, что пришло время пробудить наш потенциал и стать сотворцом в бесконечном акте творения. Подготовка для вызова высших сил. Мирп знакомит нас с практикой призыва высших сил. Это этап ритуала, когда мы призываем архангелов или другие могущественные силы защитить пространство, в котором сотворяется магия. Поначалу можно просто представлять себе эти существа как картинки, некие сияющие двумерные сущности. Однако со временем эти силы действительно начнут отвечать за призыв, и вам не потребуется много раз повторять ритуал изгоняющей пентаграммы, чтобы почувствовать, что-то происходит. Когда я изучал этот ритуал, мне понадобилось 3 недели ежедневной практики, пока я не почувствовал, что кто-то ответил на мой зов. Я почувствовал эти энергии задолго до того, как смог их увидеть. А сейчас мне хотелось бы немного рассказать об ангелах. Так же, как и в случае с каббалистическим крестом и мантрами на иврите, я не хочу приводить в действие вашу внутреннюю систему безопасности, поэтому предпочитаю дать обстоятельные объяснения. Ложное христианство столько раз отравляло мне жизнь, пока я был молодым, не в последнюю очередь из-за его представителей, мечтавших отправить меня на смерть за три убийства, которые я не совершал. Как вы догадываетесь, мне было нелегко освободить от этой травмы своё тело, сознание и дух. Поэтому, когда я познакомился с Мир то был почти уверен, что не захочу иметь и никаких дел с ангелами и чем-либо еще хотя бы отдаленно связанным с официальной религией. Но так случилось, что чем больше я узнавал об ангелах и их истории, тем больше я интересовался ими и открывался этой теме. Великие маги на протяжении всей истории этого искусства тем или иным образом работали с ангелами. Люди, которых я считаю гениями, такие как Джон Ди и Эдвард Келли, Придворные маги королевы Елизаветы практически полностью посвящали себя ангельской магии. Кроме того, каждый член герметического ордена Золотой Зари, из тех, о которых я слышал, имел опыт общения с ангелами. И даже современные языческие писатели, такие как Сильвер Рейвен Вулф, уверяют, что работа с ангелами очень эффективна. Постепенно и я осознал, что в этом что-то есть. Когда я наконец убедил себя попробовать, то быстро понял, что ангелы Это вид сущностей, с которыми работать проще всего. Им не терпится быть полезными, и они лишь ждут приглашения. Работа с ними даёт невероятные результаты за очень короткий срок. В конце концов, я полюбил работать с ними и делаю это регулярно, как будто никогда не испытывал ни малейшего сомнения по этому поводу. Например, когда я выхожу из дома, чтобы побродить по улицам Нью-Йорка, первое, что я делаю, вызываю Серафимов, ангелов огня. И прошу их меня защитить, абсолютно уверенный в том, что они это сделают. Будет не лишним упомянуть, что, как и многие традиции, адаптированные христианством из других культур, ангелы существовали за тысячи лет до появления христианства или любых известных религий, если на то пошло. Ангелы повсеместно появляются в доисторическую эпоху. Например, в пещерах по всему миру попадаются изображения крылатых фигур, а также под разными именами присутствуют в духовных традициях, появившихся задолго до христианства. Как Ботхисатва в разных направлениях буддизма. Если эти аргументы вас не убедили, не думайте, что вы обязательно должны работать с ангелами. Эту технику можно применять, чтобы вызвать любой вид более высокого сознания. Кому-то намного комфортнее взаимодействовать с стихиями, например, с теми, что содержат энергии земли, воды, огня и воздуха. И это прекрасно. А последователи современных форм язычества более склонны работать с известными им богами и богинями, и это тоже хорошо. Вы можете корректировать технику по своему усмотрению и работать с той формой божественного сознания, с которой вам комфортно. поскольку в исполнении магических практик, которые заставляют вас нервничать, вряд ли дадут желаемый результат. При этом призываю каждого из вас расширять свои границы. Возможно, самые трансформирующие опыты ожидают вас за пределами привычной зоны комфорта. Итак, после длинного вступления я наконец познакомлю вас с ангелами, которые могут участвовать в малом изгоняющем ритуале пентаграммы, а именно с архангелами. По традиции практика предлагает вызвать одного из четырёх: Рафаила, Гавриила, Михаила и Уриила. Чуть позже, когда вы начнёте визуализировать их в мирб, я более подробно расскажу о том, как они выглядят, а пока коротко сообщу, с чем связаны архангелы в магическом искусстве. Первый Рафаил. Представляет интеллект, в частности логику и разум. Направление восток, стихия воздух, время года весна, масть второ Мечи. Второй Гавриил, отвечает за психику, особенно за интуицию и подсознание. Сновидения, эмоции и любовь тоже связаны с архангелом Гавриилом. Направление запад, стихия вода, время года осень, масть второ, чаши. Третий Михаил, наверное, самый известный архангел благодаря своей ведущей роли в католицизме. Он символизирует храбрость, стойкость, волевой аспект, а также амбиции и сексуальное влечение. Многие люди просят Михаила о защите в моменты трудностей. Направление Юг, стихия огонь, время года лето, масть второ, жезлы. Четвёртый Уриэль представляет физический мир и поэтому связан с такими вопросами, как здоровье и финансы. Кроме того, Уриэль является покровителем магов и магического искусства. Направление север, стихия земля, время года зима, масть второ, пентакли. Как будет видно далее, я включил ещё двух архангелов в свою версию Мир, как и в случае с другими магическими техниками. Ваша первоочередная задача изучить основы, а затем неустанно тренироваться, следуя инструкциям, пока они не станут второй натурой. После того, как практика хорошо уложится, вы сможете экспериментировать и найти возможность персонализировать её, как это сделал я, чтобы она стала более эффективной именно для вас. В итоге у вас может сложиться практика, выстроенная на традиционном фундаменте и в то же время уникальная. Вот как методом проб и ошибок я обнаружил, что в мою версию Мирп следует включить ещё двух архангелов. В каком-то смысле мне пришлось это сделать. Я чувствовал себя таким истощённым, выполняя ритуал, как будто в нём не хватало чего-то жизненно важного. Мне требовалась защита сверху и снизу, поэтому я добавил Метатрона и Сандальфона. Когда они стали частью мирб, практика стала настолько мощной, что я ощущал присутствие ангелов ещё несколько часов спустя. Если вы ближе познакомитесь с церемониальной магией, то заметите, что почти все имена у ангелов и архангелов заканчиваются на «эль» — «ил». Рафаил, Гавриил, Михаил, Уриил, Сахиил, Заткиил, Ханиил и так далее. Суффикс «эль» на иврите означает «принадлежащий Богу» и считается, что каждый архангел выражает определенное качество Бога коллективного божественного. Например, имя «Рафаил» означает божественное исцеление. Призывая Рафаила, вы на самом деле призываете первозданный разум направляющий целительный процесс. Вне зависимости от того, какое имя вы используете, осуществляя призыв, вы просите эту силу наполнить и благословить ваши действия, чтобы повысить их эффективность. Среди архангелов только у Сандальфона и Метатрона в именах отсутствует суффикс -эль. Ио. Поскольку, по крайней мере, так считается в некоторых магических кругах, они единственные среди всех, кто когда-то были людьми. В дохристианских форумах Библии Метатрон был связан с пророком Енохом из неканонической книги, названной его именем. И ходил Енох пред Богом, и не стало его. В награду за его веру Еноха сделали ангелом. независимо от своей принадлежности, Метатрон считается ангелом, который находится ближе всего к источнику всего сущего. Что касается Архангела Сандальфона, то его ассоциируют с пророком Илией, который вознёсся на небеса в колеснице, управляемой огненными лошадьми, но я никогда не считал это верным. По моему опыту, присутствие Сандальфона отчётливо ощущается как женская энергия, и в отличие от Метатрона, она ближе всего к материальному уровню реальности. Я говорю об архангелах он или она, но фактически у них нет мужского или женского пола, ведь они не обладают физическим телом и половыми органами. Ангелы воплощают энергии, либо активные, либо наоборот, воспринимающие и управляют ими. Активные энергии огонь и воздух. Высшая магия обычно описывает как мужские, воспринимающие энергии земли и воды как женские. Спустя время я начал думать о некоторых ангелах как о нём, а о некоторых как о ней. Хотя такое разделение не выдерживает никакой критики, потому что все ангелы обладают как активными, так и воспринимающими энергиями. Когда я впервые начал выполнять малый изгоняющий ритуал пентаграммы, то часто задавался вопросом: происходит ли что-то на самом деле или я лишь развлекаю себя изощрёнными играми разума? Я не был уверен, что магия работает. Не понимал, получалось ли у меня создавать хоть какой-то повод для изменений в действительности. Интересно, что сомнения испарились, как только я подключил к ритуалу метатрона и сандальфона. Присутствие магии стало ощутимым и бесспорным, и тогда я впервые увидел ангела. Я увидел его так чётко, как если бы рядом со мной в комнате стоял другой человек. Однако увидел я его не физическим зрением, а неким внутренним устройством, которое фиксирует проявления на эфирном плане, способ видения, пользоваться которым я не привык. Я вырос, представляя себе ангелов едва веря в их существование, похожими на то, как их часто изображают в книгах и фильмах, прекрасными, человеком подобными существами, только с крыльями и сиянием яркого света. Могу сказать, что я увидел совсем другое. То, что явилось мне в ту первую встречу, было намного более странным. Это сложно описать словами. Тело ангела напоминало большой чёрный треугольник, направленный вверх, а голова была треугольником поменьше и располагалась на вершине большого. На самом деле это существо больше походило на богомола, чем на человекоподобное существо, но в сущности я увидел не реальную физическую форму, а нечто с другого уровня бытия. Тогда я не понимал следующего Каждый раз, что я практиковал Мирп, постепенно пробуждал и активировал мою энергетическую систему, позволяя настроиться на узкий диапазон магического спектра. В конце концов это проявилось в том, что я смог распознать присутствие архангела. В тот момент ясности и присутствия необузданной силы все мои сомнения по поводу магии растворились, а сам опыт запомнился как возвышенный и пугающий одновременно. Оказалось, присутствие архангела было всепоглощающим, и он осознавал мое присутствие, обращаясь ко мне безмолвно и как будто спрашивая: "Ты звал меня?" "Итак, чего ты хочешь?" От этого вопроса волоски на моем теле встали дыбом. Если бы я не был заперт в тюремной камере, я бы в панике вскочил и убежал. Тем не менее, я привык к силе этого присутствия, как и ко всему остальному в жизни. И с того самого момента я больше не задавался вопросом, не обращаюсь ли я с пустыми молитвами к равнодушной вселенной. Помните аффирмацию, которую Лори и я повторяли, чтобы освободить меня из камеры смертников? Я дома. Освобождён из тюрьмы. Счастливо живу вместе с Лори. Пусть это случится безопасным для всех образом и ради всеобщего блага, и ни в коем случае не вернётся назад и не навлечёт проклятье на меня и моих близких. В той части книги я не упомянул, что чтение этих строк предшествовал почти целый час магических практик, выполнения им риф, чтобы привлечь как можно больше энергии. Мы с Лори всё больше привыкали работать с ангелами и научились искусно придавать энергии форму, поэтому я вызывал всё больше и больше ангелов. Поначалу я сильно напрягался, чтобы вызвать хотя бы одного, но в конце концов добился того, что за один ритуал смог пригласить больше 200. Правда, когда я только начинал практику и привлекал одного-двух ангелов, визуализация внезапно пропадала. Я больше их не видел и не ощущал их присутствия. Временами мне не удавалось видеть даже середины столпа энергии, который струится через моё тело. Свет просто растворялся, и на несколько дней всё погружалось в темноту. Через какое-то время после этой попытки я смог пригласить на одного ангела больше, чем в предыдущий раз. Я продолжил работать над тем, чтобы вызвать ещё несколько ангелов, и тогда всё снова погружалось в атьму. Тогда я обратился к своей подруге, одному из величайших магов нашего времени. Когда я поделился с ней тем, что произошло, она сказала: "Когда всё погружается в атьму, и ты не можешь видеть энергию, это значит, что ты привлёк больше энергии, чем тот уровень, к которому ты готов, и меридианы в твоём теле просто загорели". Совсем как вены и артерии физического тела переносят питательные вещества, так крови и в место крови кислорода меридианы переносят энергию. Вы можете научиться пропускать по меридианам больше энергии, но это обучение займёт время, так же как требуется время, чтобы нарастить мышечную массу, увеличить силу и выносливость или улучшить работоспособность физического тела. Однако прежде чем это случится, вы можете на время высушить систему. Этот длится недолго, всего несколько дней, но может как минимум вызвать недоумение. Хорошая новость в том, что когда меридианы восстанавливаются, то становятся намного сильнее, чем раньше. Вот ещё одна причина, почему критически важно уделять много времени базовым практикам. Начните с малого. Освойте базовые магические техники и постепенно продвигайтесь вперёд. Каждый урок это следующий шаг, который расширяет то, что вы усвоили в предыдущем. В конце концов, вы обнаружите, что можете проводить всё больше и больше энергии. Я делаю на этом акцент, поскольку выполнение малого изгоняющего ритуала пентаграммы требует намного больше энергии, чем предыдущие практики. В любом случае, если вы почувствуете умственное истощение или поймёте, что больше не в состоянии воспринимать энергию, как это случилось со мной, Сделайте перерыв на несколько дней, чтобы отдохнуть и восстановиться. Этот процесс похож на тренировку. Вы не можете посещать спортзал и каждый день выжимать максимум из одного и того же упражнения. Нужно обеспечивать себе полноценный отдых и заботиться о себе. Так вы станете сильнее и, что очевидно, менее несчастными в процессе выполнения упражнений. Итак, мы почти готовы перейти к практике малого изгоняющего ритуала. Но прежде хочу сказать ещё кое-что об использовании пентаграмм тем из вас, кого мог зацепить этот образ. Термин пентаграмма применяется по отношению к пятиконечной звезде, также известной под названием пентальфа, пятиугольник или пентагон. В переводе с греческого пента означает пять. Пять углов в этой фигуре. Я умышленно говорю об этом, чтобы показать, изначально в пентаграмме нет ничего тёмного, пугающего или демонического. Негативные ассоциации, которые эта форма вызывает у многих людей, появились из-за фильмов ужасов и фундаменталистской пропаганды. Вы удивитесь, какое количество людей убеждено в том, что сатанисты монополизировали рынок пятиконечных звёзд. В действительности пентаграммы считались священным символом на протяжении всей человеческой истории, и в некоторых случаях, вот сюрприз, даже христиане использовали пентаграмму в память о пяти ранах Христа. Давайте внесём ясность. В нашем случае пентаграмма обозначает основополагающие силы природы: четыре первоэлемента землю, воздух, огонь и воду, и божественное. Каждый конец звезды связан с этими силами. Мы всегда рисуем пентаграмму остриём вверх, отражая тот факт, что духовный мир, Бог, энергия, эфирное царство, божественное, великая тайна, как бы вы его ни называли, это источник, из которого происходит всё сущее. Поэтому для данной формы магии пентаграмма, направленная стерьём вверх, особенно священна и значима. По инструкции далее вы будете чертить пентаграмму в воздухе правой рукой. Эта рекомендация связана с традиционной символикой правой и левой руки. Я упоминал её в описании практики каббалистического креста. Если окажется, что вам удобнее рисовать пентаграмму левой, это тоже допускается. Главный принцип это определённым образом держать руку, сложив её в так называемую мудру меча. Первое. Выпрямите два пальца средний и указательный. Второе. Два других пальца согните, прижав к ладони. Третье. Большим пальцем накройте сложенные. Мудры это жесты, символизирующие или вызывающие определённые состояния сознания. А мудрый меч особенно эффективен, чтобы запускать энергию с целью призвать благословение или, например, наделить силой пентаграмму. Мудро называется мечом, так как показывает, что мы отсекаем своё невежество по поводу истинной природы реальности и заменяем нехватку этого знания мудростью. Начните с левого нижнего угла, чтобы нарисовать изгоняющую пентаграмму для этого ритуала. Прочертите линию вверх к самой верхней точке символа. Затем проведите рукой к нижнему правому углу, потом влево, затем по горизонтали линии вправо, а после вернитесь к точке в нижнем левом углу, с которой вы начинали. Чтобы размеры и формы пентаграммы получались у вас примерно одинаковыми, используйте свое тело как ориентир. А именно, когда вы рисуете пентаграмму перед собой, начните с уровня левого бедра, Прочертите линию вверх, пока не дойдёте до точки напротив луба. Проведите рукой вниз к правому бедру, затем в области левого плеча, после горизонтально к правому плечу и наконец обратно, закончив на уровне левого бедра. Теперь вы готовы к ритуалу Мирп. Помните, что когда бы вы ни выполняли этот ритуал, вы создаёте священное пространство. На самом деле, вы возводите храм, в котором будете взаимодействовать с магией и практиковать её. Маги прошлого называли этот процесс стоять между мирами, что в точности описывает то, что будет происходить. Вы будете стоять в центре круга, созданного на физическом плане, который одновременно существует и на духовном. Вы будете находиться между двумя мирами, максимально сближая их в каждой точке. Поскольку это пространство является священным, постарайтесь относиться к нему с почтением и благодарностью. Мирп не просто очередной ритуал, это пространство, в котором действительно творится магия. Не забывайте об этом, и вы будете пребывать в состоянии чуда, восторга и удивления. Практика: малый изгоняющий ритуал пентаграммы. Поскольку мир позначительно сложнее и в нём больше деталей, чем в предыдущих практиках, я предлагаю вам единственную версию, которую я опишу более подробно, чем другие техники. Пользуйтесь этой инструкцией как руководством, пока не освоите мир. После этого вы сможете вносить изменения, как считаете нужным. Однако порядок всех этапов должен по возможности оставаться тем же. Этап 1. Подготовка пространства и практика каббалистического креста. 1. Выберите место, в котором будете проводить ритуал. Закройте глаза, чтобы визуализация проходила легче, но только если пространство вам знакомо. Выполняя Мирп, вы будете передвигаться в пространстве, и важно, чтобы вы не спотыкались о разные предметы, теряя концентрацию. Если визуализация с открытыми глазами даётся вам легче, Можете держать глаза открытыми. Второе. Всегда начинайте ритуал с выполнения каббалистического креста. Эта практика поможет вам заземлиться и обрести баланс, а также подготовит вас к следующим этапам. Каббалистический крест очистит ваши энергетические центры и сообщит глубинным слоям психики, что вы собираетесь практиковать мощные магические практики. Надеюсь, что к этому моменту вы хорошо запомнили один из вариантов каббалистического креста, который я описывал раньше. На случай, если вам требуется небольшая подсказка, я включил в следующий шаг краткую традиционную версию. Краткое описание практики каббалистического креста, версия 1. Закройте глаза и представьте, что стоите в центре вселенной. Повсюду вокруг вас сияют звёзды. Направьте внимание к самой высокой точке вселенной, где вы видите ослепительно яркий белый свет. Этот свет источник всего сущего. Вдохните и представьте, как луч света выходит из этого источника и проходит через вселенную сверху вниз, пока не достигает вашей макушки. Указательным и средним пальцем правой руки коснитесь лба, провибрируйте. Атай Опустите руку вниз и также двумя пальцами коснитесь центра груди, пока луч света продолжает струиться через ваше тело и устремляется вниз к самой нижней точке бесконечности, и фиксирует вас там, останавливая на месте и поддерживая устойчивость сознания. Провибрируйте малкут. Переместите руку к правому плечу. И наблюдайте, как световой луч удлиняется в том направлении и выходит за пределы вашего тела. Свет связывает вас с этой частью мироздания, пока вы вибрируете в эгеббура. Теперь прикоснитесь двумя пальцами к левому плечу, пока свет проходит через ваше тело и выходит за его границы, устремляясь в отдалённые уголки космоса в этом направлении. И снова свет заякоривает вас там. И теперь на месте вас удерживает цветовой крест. Ваше сознание устойчиво, словно скала, независимо от того, с чем вы сталкиваетесь. Провибрируйте. Вэй гет дулла. Скрестите руки на груди и продолжайте визуализировать крест сияющего света, который струится через ваше тело. Вы центр творения. Когда вы делаете вдох, крест становится всё более ярким и могущественным. Задержите дыхание и провибрируйте Лео Ло Мамен. Этап второй. Создание пентаграмм. Первое. Пришло время создавать пентаграммы. Всего их будет 4, по одной для каждой части света. Начнём. Руки опущены вдоль тела. Вы делаете шаг в восточном направлении от того места, которое выбрали для ритуала. Второе. Обратившись лицом на восток, сделайте вдох и представляйте, что вся энергия вселенной проходит через ваше тело и направляется дальше в глубину самой земли. Вся планета наполняется белым светом. Задержите дыхание на 4 счёта. Третье. Вытяните правую руку по направлению на восток, сложив в мудру меча. В воздухе перед собой начертите пылающую синюю пентаграмму. Эта пентаграмма называется изгоняющей. Вы наполняете её энергией, не своей, а той, что привлекли из вселенной. Представьте, как энергия поднимается из глубин земли, двигается вверх по вашему телу, направляется в руку, а из неё попадает в пентаграмму. Четвёртое. Как только вы закончите рисовать символ, сделайте ещё один вдох. как и прежде, привлеките энергию из Вселенной и передайте ее вниз, в Землю. Она наполнит Землю и затем вернется назад через ваше тело и направится в руку. Вы примите пальцы и просуньте их в центр пентаграммы. Пятое. Пентаграмма загорается и вспыхивает невероятным синим пламенем, похожим на цвет сигнальной лампы, но бесконечно более ярким. Шестое. Теперь провибрируйте первую мантру, только на этот раз делайте это не внутри тела, пропивая мантру, как в практике срединного столпа, а визуализируйте, как пентаграмма вибрирует и мерцает, настолько сильно, насколько вы в состоянии представить. Мантры, связанные с каждой пентаграммой, это разные названия божественного на древнееврейском языке. Мантра для первой пентаграммы звучит как Яйхо-Вах. Седьмое. Помните, что сила мантры наполняет пентаграмму. Сейчас перед вами находится мыслеформа в форме звезды, заряженная божественной энергией. Ничто, никакая энергия извне не сможет пройти сквозь этот барьер. Теперь вы защищены и закрыты щитом с востока. Восьмое. Со слегка потопыте ногами. Это поможет запечатать энергию пентаграммы, убедившись, что она делает свою работу. 9. Сделайте вдох и наблюдайте, как энергия из всех уголков вселенной устремляется в ваше тело, выходит через стопы и устремляется вниз к центру земли. Вся планета наполняется светом. 10. А теперь вся эта энергия возвращается обратно в тело и в руку. Продолжайте держать пальцы сложенными в мудру меча. Нарисуйте линию белого света, которая начинается в центре восточной пентаграммы и проходит по кругу вправо, достигая южной стороны вашего священного пространства. 11. Теперь выстойте лицом на юг. Вдохните, как вы делали это раньше, втягивая энергию и наполняя землю светом. Задержите дыхание на 4 счёта. 12. начертите ещё одну изгоняющую пентаграмму из синего пламени на юге. 13. Сделайте ещё один вдох, вбирая в себя ци со всех уголков вселенной, продвигая её вниз через тело и наполняя землю этим светом. Почувствуйте, как энергия устремляется обратно в тело и в руку, и вы помещаете пальцы в центр новой пентаграммы. 14. Наблюдайте, как южная пентаграмма становится нестерпимо яркой и сияет синим пламенем. 15. -е. А теперь вам предстоит зарядить этот символ точно так же, как вы делали до этого, только в этот раз используйте мантру Адонай. Это ещё одно слово на древнееврейском языке, которое означает Господь. Наблюдайте, как вибрирует пентаграмма, и прочувствуйте, что наполнили её невероятной энергией. 16. Снова слегка потопайте ногами, чтобы запечатать энергию. 17. Вдохните и представьте, как свет проходит через вас и наполняет землю. Задержите дыхание. 18. Когда энергия устремится обратно в ваше тело, Прочертите вытянутыми пальцами, сложенными в мудру меча, линию белого света из центра южной пентаграммы по кругу до западной стороны священного пространства. 19. -е. Встаньте лицом на запад. Вдохните и наполните землю энергией вселенной, которая протекает через ваше тело. Задержите дыхание на 4 счёта. 20. -е. Нарисуйте ещё одну изгоняющую пентаграмму синего пламени на западе. Теперь у вас есть три пентаграммы, связанные линией ослепительного белого света. 21. Со следующим вдохом снова направьте энергию в землю и наблюдайте, как вся планета наполняется белым светом, и снова энергия заливает ваше тело, перетекает в руку. Направьте пальцы в центр пылающей синей пентаграммы и дождитесь, чтобы сияние пентаграммы стало нестерпимо ярким. 22. Мантра для западной пентаграммы звучит как Эхие. Возможно, вы узнали это божественное имя, которое вибрировало в ходе практики срединого столпа. Мантра напоминает о том, что какая-то часть нас всегда связана с источником божественного, источником творения, и эта нить никогда не порвется. Помните об этом, когда будете произносить мантру и наблюдать, как вибрирует пентаграмма. Двадцать третье. Как и до этого, слегка потопайте ногами, чтобы запечатать энергию в пентаграмме западного направления. Двадцать четвертое. И еще раз сделайте вдох. Втяните энергию из Вселенной и наполните ею Землю. Двадцать пятое. Выдохните, наблюдая, как белый свет устремляется обратно через стопы, затем через всё тело, переходит в руку, а затем в мудру меча. Нарисуйте ещё одну линию ослепительного белого света, соединяя центр пентаграммы с северной частью пространства. 26. Повернитесь лицом на север. Снова повторите то, что делали до этого. Вдохните, втягивая энергию Задержите дыхание и нарисуйте ещё одну изгоняющую пентаграмму, пылающую синим цветом. 27. Снова вдохните, наполните энергией землю и представьте, как вся эта сила возвращается в ваше тело, продвигаясь к пальцам, сложенным в мудру меча. Поместите пальцы в центр последней пентаграммы и наблюдайте, как она полыхает фантастическим синим светом. 28. Теперь наполните северную пентаграмму вибрации мантры А-Гай-Ла. Это тоже аббревиатура из древнееврейского языка, которая обозначает источник творения всего сущего. Как и раньше, наполните пентаграмму силой этого священного слова. Так вы программируете пылающий символ на то, чтобы он защищал вас от любых внешних энергий, которые могут попытаться вмешаться в процесс или проникнуть в ваше пространство. Двадцать девятое. Потопайте ногами, запечатайте энергию и вдохните, чтобы втянуть энергию из всех уголков космоса обратно в Землю. Задержите дыхание на четыре счета. Тридцатое. Выдохните. из земли энергия возвращается в ваше тело и выходит из выпрямленных пальцев, пока вы замыкаете круг белого света, переходя от последней пентаграммы обратно к изгоняющей пентаграмме на востоке. 31. Встаньте в центре вашего священного пространства. Внутренним взором оглядитесь вокруг. Перед вами пылающие синие пентаграммы, ещё одна позади вас и по одной с каждой стороны. Все они соединяются между собой через центральной точки кругом белого света, который проходит через всю комнату. Постарайтесь визуализировать сразу всё, что только что создали: четыре синих звезды и сияющий белый круг. 32. Сделайте вдох и наблюдайте, как все элементы засияют ещё ярче, чем раньше. Задержите дыхание и смотрите, как ярко они полыхают. 33. И наконец, Выдохните. Почувствуйте, как воздух покидает ваше тело и вся накопленная энергия остаётся. Этап третий. Вызов архангелов. Первое. Сейчас пришло время вызвать архангелов, которые предоставят свою силу и защиту. Вызов архангелов один из самых простых и при этом эффективных защитных ритуалов, который можно провести. Мы вызываем архангелов, чтобы благословити магию, сотворяемую в этом священном пространстве. Визуализируя ангелов, держите в голове все аспекты, которые они представляют: направление, стихии, душевное состояние, масти малых арканов в картах Таро и соответствующий им времена года. Каждый архангел вносит в священный круг дополнительную энергию. Постарайтесь почувствовать её. Также важно помнить, что совместно архангелы представляют собой нечто трансцендентное, более могущественное и возвышенное, чем просто совокупность их персональных энергий. Объединённые силы ангелов входят в ваш круг приумноженными и благословляют магию, которую вы создаёте. Помните, это не просто абстрактное упражнение. Выполняя визуализацию, задействуйте как можно больше органов чувств. Чем более реальным и красочным вы ощущаете образ, тем больше силы привнесёте в магию. Проживайте этот ритуал на всех возможных уровнях и аспектах вашего существа. Второе. Первым вы будете вызывать архангела Рафаила. Встаньте в центре священного пространства, повернитесь лицом на восток, руки разведите в стороны, чтобы тело представляло собой крест. Третье. А теперь Сфокусируйте внимание на пылающей синей пентаграмме перед вами. Сделайте вдох и представьте перед собой Рафаила настолько ярким, насколько сможете. Наблюдайте, как он расширяется за пределы центра пентаграммы, становится невероятно огромным и возвышается над созданным вами пространством, как будто формируя стену и вставая на защиту вашего пространства, вашего храма. Представляете, что Рафаил соткан из яркого жёлтого света, одет в сияющей жёлтой одежды, в руках он держит кадуцей. Вы могли видеть этот символ в кабинете врача или в книгах по метафизике. Он похож на жезл или посох, который обвивают две змеи. Представьте, что чувствуете свежий весенний бриз, несущий тепло и влажный воздух этого времени года. Оживите в сознании насыщенный, богатый ароматом новой жизни и распускающихся цветов, услышьте вокруг голоса птиц и жужжание насекомых. Четвёртое. А теперь произнесите: "Предстань передо мной, Рафаил". Говорите: "Предстань передо мной" обычным голосом, а имя архангела вибрируйте так же, как до этого в мантрах. Наблюдайте, как ангел вибрирует, а его сияние усиливается и набирает силу, пока вы произносите его имя. Пятое. Следующим нужно вызвать Гаврила с западной стороны. Оставайтесь, стойте на прежнем месте, лицом на восток, а внимание направьте к изгоняющей пентаграмме, которую вы создали на западе и которая сейчас находится позади. Представьте её настолько чётко, насколько сможете. Шестое. Сделайте вдох. Так же, как вы только что представляли Рафаила, Гавриил величественно появляется из центра западной пентаграммы. Она становится огромной, защищая ваше священное пространство от любых угроз, исходящих с запада. Гавриил носит синие одежды, цвет неба, отражённый в океанской воде. А в руках держит богато украшенную чашу, потир В воздухе чувствуется осень и ее узнаваемая прохладная свежесть. Вспомните, как в детстве вы шагали по двору, укрытому ломкими хрустящими листьями. Представьте себе этот звук. Позвольте осенней энергией заполнить ваш храм, подключив все чувственные ассоциации, связанные с этим сезоном. Вспомните, как меняется запах травы и деревьев, или чувство предвкушения, когда ребенком вам не терпелось дождаться Хэллоуина. добавьте всё это в круг. Седьмое. Снова вдохните. Задержите дыхание и скажите: "Встань за мной, Гавриил", как и прежде, вибрируя имя архангела. Пентаграмма сияет ослепительно ярко, ярким синим цветом. Всё, что вы призвали вместе с Гавриилом, всё, что вы связываете с периодом осени, соединяется с энергией весны, которую вы пригласили чуть раньше. 8. Оставайтесь в центре созданного вами храма. Следующим вы будете вызывать Михаила на юге. Для этого вам нужно сфокусироваться на пылающей синей пентаграмме на южной стороне вашего пространства. 9. Вдохните и представьте, как Михаил расширяется из центра изгоняющей пентаграммы с права от вас. Как и другие архангелы, он приобретает огромные размеры, закрывая вас от любой потенциальной угрозы или вреда, исходящих с юга. Михаил одет в огненно-красной одежды и держит в руках меч. Почувствуйте волну горячего воздуха, что дует с правой стороны, как будто бы переместились в жаркий летний день. Если вам приходилось бывать в пустыне и ощущать сухой ветер на коже, то вы поймёте, что должны почувствовать Возможно, пот будет стекать по лицу или спине, и вы почувствуете желание одеться легче, характерное для летних дней. Вот вы слышите тонкий писк насекомых и чувствуете дуновение слабого ветерка, что шелестит в ветвях деревьев. Может, вам вспомнится дни у бассейна, и вы услышите, как другие дети кричат и плещутся в воде. В отличие от воздуха, вода оказывается безумно холодной, но приятно освежает, давая моментальное облегчение от жары. Представьте всё это и то, что захотите. Принесите живую летнюю энергию в свой храм и помните, что она исходит от Михаила. Знайте, что это он предоставляет энергию стихий для вашей магии. 10. Как и раньше, сделайте медленный вдох и провибрируйте визуализацию архангела. Скажите: "Стань справа от меня, Михаил". и наблюдайте, как его сияние становится ярче и наполняется силой. 11. Теперь пришло время вызывать Уриила. Направьте внимание к северной стене священного пространства и посмотрите на изгоняющую пентаграмму, которую вы создали там. 12. Пока вы делаете вдох, Уриил всё больше увеличивается в размерах, расширяясь из центра пентаграммы слева от вас. Его присутствие становится более ощутимым, и вы знаете, что он защитит и укроет вас от любой угрозы, исходящей с севера. В руках Уриил держит пентакль, пятиконечную звезду, заключённую в круг, и одет в грубоватые одежды цвета лесной зелени. Его присутствие резко контрастирует с энергией Михаила, поскольку Уриил приносит острое чувство морозной зимней ночи, из тех, когда на небе сверкают ледяные бриллианты далёких звёзд. когда воздух сухой и бодрящий и пристаёт к телу как вторая холодная кожа. Прочувствуйте всё, что ассоциируется у вас с зимним сезоном: безшумный звук падающего снега, свет огней, отражаемый льдом. Каково это втягивать носом морозный воздух? Почувствуйте покалывание от мороза в пальцах рук и ног. Вспомните, как испытывали счастье или грусть в рождественское утро, когда вы были ребёнком. Какие бы ассоциации вам ни пришли, позвольте им наполнить ваш храм. Так вы прочувствуете, как Уриэль благословляет вашу магию. 13. А теперь произнесите: "Встань слева от меня, Уриэль", и наблюдайте, как мощно он вибрирует, пока вы произносите его имя. 14. Все ощущения от разных стихий и сезонов теперь соединяются и смешиваются, а их сила растёт в геометрической прогрессии. Почувствуйте, как вся эта энергия усиливается и сияет, пока вы стоите в центре своего храма в окружении четырёх архангелов. 15. -е. И здесь я приглашаю ещё двух архангелов Метатрона и Сандальфона. Первым вы будете вызывать Метатрона. ангела, который, как я уже говорил, находится ближе всего к источнику творения. Как и раньше, оставайтесь там, где стоите. Просто перенесите внимание в открытое пространство над вашим храмом, у вас над головой. 16. Метатрон облачён в одежды ослепительно белого цвета, как будто изготовлены из прозрачного кристалла. Кто-то представляет его стоящим, кто-то сидящим на сверкающем троне. Как бы то ни было, У Метатрона в руках ничего нет, поскольку он является собой чистой духовной энергией, вне рамок каких-либо символических систем. Однако вы можете видеть архангела, и Метатрон защищает ваш храм сверху, полностью укрывая и заслоняя вас от всего, что может появиться оттуда. 17. Вдохните, наблюдая, как Метатрон всё больше расширяется. Задержите дыхание. Произнесите его имя: Метатрон. и смотрите, как его образ мощно вибрирует. 18. Метатрон ближе всего находится к Божественному, а Сандальфон ближе всего к материальному плану реальности. Чтобы вызвать его, направьте внимание вниз, в пространство под вашими стопами и дальше к центру Земли. 19. Одежда Сандальфона светло-коричневого цвета. Этот цвет лучше других олицетворяет и материальный план. При этом сандальфон ярко сияет, а в руках держит рог изобилия. Обычно этот символ выглядит как плетённая корзина в форме рога, из которой в изобилии сыплются овощи и фрукты. Этот символ показывает нашу способность воплощать желания, в том числе земное изобилие материальное. Сандальфон укрывает ваш храм снизу, защищает его, чтобы никакие нежелательные энергии не смогли попасть в ваше священное пространство с той стороны. Двадцатое. Сделайте вдох и наблюдайте, как сандальфон вибрирует, когда вы произносите его имя. Двадцать первое. Теперь вы окружены шестью архангелами, которые охраняют ваш храм со всех сторон. Помните, что они не только вложили личные силы в вашу магию, но и умножили их, потому что появились вместе. Уделите несколько мгновений тому, чтобы визуализировать их общее великолепие. Этап четвёртый. Возвращаемся к пентаграммам. Создание шестиконечной звезды и визуализация защитной сферы. Первое. Вернитесь вниманием к пентаграммам. Вдохните и наблюдайте, как их синее пламя разгорается ещё ярче. Вместе с этим визуализируйте круг белого света, который полностью окутывает ваш храм. Второе. Теперь произнесите пусть вокруг меня полыхают пентаграммы. Третье. Сделайте вдох и наблюдайте, как в центре вашей грузи появляется гексограмма, шестиконечная звезда, состоящая из двух заходящих друг в друга треугольников, один из которых направлен вверх, а другой вниз. Треугольник, направленный вверх, состоит из красного света, а тот, что направлен вниз, из синего. Этот символ представляет абсолютный баланс стихий, которые вы призвали в храм. Визуализируйте гексаграмму так чётко, как можете, и фокусируйтесь на ней в течение нескольких секунд. Четвёртое. Вдохните и наблюдайте, как шестиконечная звезда сияет всё ярче и ярче. Задержите дыхание и скажите: "Внутри меня сияет звезда из шести лучей". На выдохе воздух покидает ваше тело, при этом вся энергия сохраняется внутри. Пятое. Вернитесь вниманием к кругу белого света, который вы создали и который окружает священное пространство, проходя через четыре пентаграммы. Вытяните руки в стороны на уровне плеч, ладонями вверх. Шестое. Вдохните и поднимите руки, пока ладони не соединятся у вас над головой. Двигайте руками словно в замедленной съёмке. Во время движения представляйте, что руками вы растягиваете вверх круг белого света, пока он не самкнется у вас над головой в виде купола. Седьмое. Теперь представьте, что весь ваш храм целиком опечатан сверху белым светом. Вдохните, наблюдая, как сверкающий купол сияет еще ярче. Восьмое. На выдохе снова разведите руки в стороны. Представьте, как погружаетесь в световой круг. Вдох. На вдохе опускайте руки вниз, соединив их на уровне талии. Параллельно представляйте, как световой круг постепенно спускается вниз, пока не замыкается под вами. Вы находитесь в центре священного пространства, окутанного шаром божественного света. 9. Вдохните и представьте, как этот шар белого света сияет, настолько ярко, насколько сможете. Сейчас вы оказались между мирами в созданном вами храме, и никакая негативная энергия не сможет проникнуть в это священное пространство. Десятое. Выдохните. Как и прежде, воздух выходит из тела, но вся энергия остается внутри. Этап пятый. Дополнительные магические практики и завершение ритуала. Первое. К этому моменту вы создали магический храм ровно там, где стоите. Вы благословили пространство и очистили его от всего негативного. Теперь оно полностью готово для дополнительных практик и любой магической работы, которую вы хотите совершить. Второе. После того, как закончите, завершите работу ещё раз, выполнив практику каббалистического креста. Третье. Не торопитесь. Позвольте визуализации испариться. Хлопните в ладоши и медленно возвращайтесь к нормальному состоянию сознания. Делайте это мягко, уделив адаптации столько времени, сколько необходимо. Не нужно торопить переход. Четвёртое. Выполняйте эту практику и даже когда магическая работа завершится и вы покинете священное пространство, божественная энергия, которую вы пригласили, останется с вами. и будет наполнять благословением ваши повседневные дела. Продолжаем. Вы уже, наверное, заметили, что Мирп требует довольно тщательной предварительной подготовки, поэтому вы проделали длинный путь, чтобы выйти на этот уровень магии. Мирп также требует существенных затрат энергии и времени, как и все значимые вещи. Но пусть это не станет препятствием для регулярного выполнения Мирп. Не обязательно выполнять ритуал целиком, чтобы получить ощутимые результаты. Например, вы можете вызывать архангелов в любой момент дня, чтобы получить их защиту и руководство. Достаточно сделать вдох и представить одного из них перед собой во всём сиянии и великолепии. Представим, что вы собираетесь ехать утром на работу. Перед тем как завести машину и доехать до офиса, подышите немного И визуализируйте Архангела Михаила стоящего рядом с вашей машиной и попросите его благословения. Я говорю примерно следующее. Михаил, Архангел Юга, огня, храбрости и мужества, прошу защити меня, чтобы я благополучно добрался до работы. А возможно, вы уже в целости и сохранности добрались до работы. Сядьте за свой стол. Дайте себе несколько минут, чтобы собраться с мыслями перед началом рабочего дня. Вдохните и представьте рядом с собой Рафаила сияющего и бесконечного. Рафаил, архангел Востока, архангел интеллекта. Прошу твоего благословения и покровительства в течение дня, чтобы я проявил себя наилучшим образом. Вот так магия становится нитью, проходящей через всю вашу жизнь, а не тайным действием, что происходит в спальне утром и вечером, когда никто не видит. Магия может стать неотъемлемой частью каждого аспекта вашей жизни, а не просто периодическим хобби или второстепенным занятием. Чем больше вы практикуете и чем больше внимания и энергии отдаёте магии, тем больше она даёт вам в ответ. Магия станет вашим учителем, наставником. Она будет говорить с вами, танцевать с вами, защищать вас. Но это произойдёт только если вы проявите себя, будете уделять ей внимание, и питать её. Если хотите увидеть то, что магия может вам открыть, нужно для начала посмотреть в её сторону. В заключение, перед тем как двигаться дальше, хочу отметить, что на этом этапе, если вы следовали указаниям, усердно выполняли практики и обращали внимание на то, как в вашей жизни стало возрастать роль магии, вы уже вправе назвать себя магом. Позвольте себе напитаться возбуждением и трепетом этого осознания. Ещё многое предстоит изучить и исследовать, но сейчас вы встали на путь создания своей судьбы, и у вас есть все необходимые инструменты, чтобы направить жизнь в том направлении, в каком захотите.